Глава 20. Петтикоут Майн. Аким нагрузил поднос грязной посудой и вышел из комнаты. Маден откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и молча пускал к потолку кольца дыма. Торн и Гэмбл продолжали читать, сидя по разные стороны от лампы. Был поистине домашний мир. Но Боб не чувствовал этого. Его сердце билось учащенно. Ум находился в состоянии растерянности. Он встал и не спеша вышел из комнаты. На кухне А. ким мыл посуду. На лице китайца не отражалось ни одной мысли. «Чарли», — мягко сказал Иден. Чан вытер руки и подошел к двери. «Убедительно прошу вас не входить сюда», — ответил он. Выйдя из кухни, он торопливо отвел Боба за сарай. «В чем дело?» — спокойно спросил он. — Что вас беспокоит? — Беспокоит? — воскликнул Боб. — Разве вы не слышали? — Мы шли по неправильному пути. Джерри Делани жив и невредим. — Не сомневаюсь, что это очень интересно, — согласился Чан. — Интересно? Да вы что? — возмутился Боб. — Наша теория потерпела крах, а вы... — Такова уж привычка этих теорий, — ответил Чан. — Такое случается не впервые. Простите, что я не волнуюсь, как вы. Но что мы теперь будем делать? Что будем делать? Вручим ожерелье. Вы глупо пообещали это, хотя я был против. Но ничего не поделаешь. И уехать отсюда, не узнав, что здесь произошло? Не представляю, как я смогу. Посмотрим. Мудрые конфуции. Но послушайте, Чарли, что вы думаете об этом? Может быть, вообще ничего не случилось? Может быть, мы с самого начала сделали неправильные выводы. Маленький автомобиль резко затормозил возле ранчо. Они торопливо обошли вокруг дома. Луна еще не взошла, и было темно. У ворот они заметили знакомую фигуру. Боб бросился вперед. Хелло, Холли! крикнул он. Холли резко повернулся. Боже мой, вы испугали меня. Но как раз вас-то я и хотел видеть. Холли был явно взволнован. «Что случилось?» — спросил Иден. «Не знаю. Но я беспокоюсь. Паула...» Иден вздрогнул. «Что с ней произошло?» «Вы не видели ее? Она не звонила вам?» «Нет». «Она не вернулась из Петтикоутмайна. Уехала туда после завтрака и до сих пор не вернулась. Она давно должна была приехать. Она обещала пообедать со мной, а потом мы собирались в кино». Идон направился к воротам. «Едем! Скорее!» Чан шагнул вперед. В его руке что-то блеснуло. «Вот мой автоматический пистолет», — сказал он. «Утром я достал его из чемодана. Возьмите с собой». «Не нужно», — возразил Боб. «Он вам может понадобиться. Убедительно прошу вас». «Спасибо, Чарли. Я не возьму». «Все в порядке, Холли». «А жемчуг?» — спросил Чан. «О, к восьми часам я вернусь. Это очень важно». Когда Иден усаживался возле Холли, дверь ранчо отворилась и появился Маден. Эй! крикнул миллионер. К черту! проворчал Боб. Холли включил сцепление, и машина помчалась по дороге. Что с ней могло случиться? спросил Боб. Не знаю. Старая шахта опасное место. Там много ям, заросших по краям кустарникам. Они очень глубокие. Быстрее! Мы так быстро едем! — возразил Холли. — Маттон, кажется, заинтересовался вашим отъездом. Я вижу, вы еще не отдали ему ожерелье. — Нет. Может, еще что-нибудь случится. Иден рассказал ему о радиопередаче. — А может быть, мы ошибались с самого начала? Может быть, здесь ничего не произошло? — Очень возможно, — согласился редактор. — Тогда подождем немного. — А, вот, наверное, Паула. Навстречу мчалась машина. Холли дал сигнал, однако она проехала мимо, не замедляя хода. «Кто это мог быть?» «Такси», — ответил Холли. «Кажется, я узнал водителя. На заднем сиденье кто-то есть. Значит, этот кто-то едет на ранчо Мадона. «Вероятно», — согласился Холли и свернул на главную дорогу. «Теперь надо ехать медленно». «Несправедливо все это», — неожиданно сказал Боб. «Что несправедливо?» Хорошенькая девушка, вроде Паулы, живет одна в этой пустыне. Почему она не выйдет замуж и не уедет отсюда?» «Не было случая», — ответил Холли. «Да она и не стремится к этому». «Почему?» «Никто не заставит ее сидеть на кухне после той свободы, которую она имеет». «Зачем же тогда она обручилась с этим парнем?» «С каким парнем?» «Ну, с Вильбуром или...» «Как там его зовут?» «С парнем, который подарил ей кольцо». Холли засмеялся. «Наверное, ей это не понравится, но вам я скажу», — наконец сквозь смех произнес он. «Жаль, что вы не знали этого. Изумруд в кольце принадлежал ее матери. Она вставила его в современную оправу и носит теперь в качестве защиты». «Защиты?» «Да, очень многие пристают к ней с предложениями». «Вот как!» — протянул Идн. «Значит, она также думала и обо мне». «Как?» «Что я буду приставать к ней?» «О, нет, она говорила, что вы относитесь к браку так же, как и она». Снова наступило молчание. «О чем вы задумались?» — спросил Холли. «Я полагаю, что в моем возрасте нельзя зря тратить время. Верно?» «Я поступал как дурак. Представляю, как удивится отец» когда я вернусь домой и возьмусь за дело. Хватит проявлять женскую слабость». «Смотря какая женщина», — возразил Холли. покажите ко мне женщину, которая не знает, чего хочет». «Да, пожалуй, такую трудно найти. Долго ли еще ехать?» «Примерно 8 километров». «Надеюсь, с ней ничего не случилось?» Они ехали среди невысоких холмов, над которыми медленно поднималась луна. Дорога шла вдоль узкого каньона. «Включите свет!» — попросил Иден. «Зачем?» «Остановитесь на минутку!» Боб вышел из машины и внимательно осмотрел дорогу. «Она была здесь!» — объявил он. «Вот следы шин!» «Но машина проезжала только один раз!» Боб снова сел в машину, и они медленно поехали по краю обрыва. Вскоре они свернули в сторону, и перед ними возник город привидений — Петтикоутмайн. Иден затаил дыхание. Он увидел освещенные луной остатки города, белые стены, изредка торчащие трубы. Улицы были занесены песком, который наметался ветром многие годы. Они медленно проезжали по главной улице. Слева и справа стояли разрушенные дома. — В крайнем здании когда-то был салун «Серебряная звезда», — сказал Холли. — А вот тот дом — тюрьма. — Тюрьма, — как эхо, — повторил Иден. «Смотрите, в салуне, кажется, горит свет», — сказал Холли, и в голосе его послышалось беспокойство. «Похоже», — ответил Иден. «Послушайте, надо быть осторожнее. У нас нет оружия, и нужно съехать в тень. Элемент внезапности может заменить оружие». «Хорошая идея», — согласился Холли. «Они оставили машину невдалеке от салуна». Боб спрятался в тени, а Холли стал пробираться к двери. Неожиданно дверь салона распахнулась, и высокий мужчина шагнул вперед. «Ну, что вам здесь надо?» — спросил он. И Боб узнал высокий хриплый голос Шаки Фила Майкдорфа. «Хеллоу, незнакомец!» — сказал Холли. «Вот это сюрприз! Я думал, что старый городок давно заброшен». «Компания собирается вскоре снова открыть шахту!» — сказал Майкдорф. А я здесь для того, чтобы снять пробу. «Хотите что-нибудь найти?» — спросил Холли. «Серебро, конечно. Вон там, слева. Вы проезжали по улице мимо этих холмов». «Знаю. Я приехал за молодой женщиной, которая утром отправилась сюда. Вы не видели ее?» «Здесь целую неделю, никого не было, кроме меня». «Так ли это? Возможно, вы ошиблись? Если вы не будете возражать, я осмотрю окрестности». «А если буду возражать?» — рявкнул Шаки Фил. «Почему?» «Я здесь один, и не хочу давать шансы никому другому. Уматывайте отсюда!» «Одну минуту», — сказал Холли. «Уберите оружие. Я пришел как друг». «Ага! Ну так и убирайтесь как друг, поняли?» «Говорю вам, что здесь никого нет». Он замолчал, потому что из темноты выступила фигура и бросилась на него пистолет выстрелил, но в сторону. В следующий момент на пустынной улице схватились двое в отчаянной борьбе. Шаки Фил был не молод, но оказывал отчаянное сопротивление. Однако, когда Холли осветил место схватки, Боб уже сидел верхом на Майкдорфе и держал его оружие. Вставайте и идите вперед, приказал Боб. Давайте ключи. Мы посмотрим, что делается в тюрьме. Шаки Фил встал и беспомощно оглянулся. «Быстрее!» — рявкнул Боб. «А то я припомню вам не только 47 проигранных долларов, но и ту слежку за мной, когда президент Пирс входил в порт Сан-Франциско». «В тюрьме ничего нет», — сказал Шаки Фил. «И ключей у меня нет». «Холли, держите пистолет, я обыщу его». После быстрого осмотра Боб нашел связку ключей. Ну, Холли, я пойду, а вы стерегите этого типа. Если он попытается бежать, пристрелите его, как шакала. Боб достал из кармана фонарь и направился в тюрьму. Войдя в нее, он очутился в каком-то кабинете. Кругом была пыль, в углу стоял сейф, рядом полка с несколькими книгами. На столе лежала газета. Боб посветил фонарем. Газета была недельной давности. Боб увидел две тяжелые двери. На них висели новые замки. Подобрав ключ, открыл левую дверь. В маленькой камере с высоким зарешоченным окном он увидел силуэт девушки. Без особого удивления он узнал в ней Эвелину Мадден. Она шагнула к нему. «Боб Иден!» — воскликнула она и в слезах опустилась на пол. «Пойдемте, пойдемте», — сказал Боб. «Теперь все в порядке». Появилась Паула Венделл. «Хеллоу», — холодно сказала она. «Я не думала, что вы приедете сюда». «Слава Богу, и вы нашлись». «Что же случилось?» «Я приехала сюда, чтобы все осмотреть», — ответила она, и кивнула в сторону Шаки Фила. «Потом он запер меня здесь». «Правда, он был вежлив». «Его счастье, что он был вежлив», — мрачно заметил Боб. «Пошли». Он взял Эвелину за руку. «Я полагаю, мы должны...» Он замолчал. «Кто-то стучал по закрытой двери». Он посмотрел на Паул. «Дверь заперта», — сказала она. Боб отворил вторую дверь и шагнул в камеру. В полутьме он увидел фигуру высокого мужчины. Боб открыл рот и в изумлении отступил назад. «Поистине это город привидений», — пробормотал он.